После встречи с Кидаро я связалась с Тадеско. Друг был вне себя от радости, когда я сообщила ему своё новое имя и место жительства. Джона и Сари попросила не говорить о моём возвращении, для них я готовила особую встречу-сюрприз. Теперь Тадеско мог работать со мной непосредственно, и заказы посыпались на следующий же день после раскрытия. А я думала, что враги человечества вымерли, усмехнулась я, получив первую задачку. Корректировка истории стала моим основным развлечением. Но я создавала и дубликаты препаратов, которые не могли позволить себе обычные служащие. Лаборатория была в Эпорту, где жил Бруц со своей женой. Туда я целала формулы и алгоритм производства. Когда Вайна не было дома, весь процесс отслеживала по скрытому каналу, выводя сигнал на большой головизор. Микробиология перестала казаться чем-то нудным. Потому что радость от помощи тем, кто не мог себе помочь, перевешивала все доводы против. Очень быстро у меня появились клиенты не только из Альянса, но и из Свободной зоны. Я чувствовала себя востребованной, и каждое новое дело наполняло жизнью. Вот для чего я создана, улыбалась я после получения от ТАДЕСК очередной благодарности.